25. -е. Первым делом я, к удивлению Игорь Веняминович, скастовал плену. причем на довольно большую площадь, чтобы закрыть от любопытных спутников на орбите все, что здесь произошло. Позже Максутов, выслушав мои комментарии и разъяснения, подтвердил, что я сделал все правильно. Сначала на место прибыл Киселев. Само собой, без императора, зато в окружении нескольких людей из конвоя. А чуть позже подтянулись и полицейские. Район оцепили, любопытных зевак отодвинули за ограждение. Хотя что бы они разглядели? Туман, по голодаю, Никитина, единственного, кроме нас, оставшегося в живых и теперь находившегося в беспамятстве, спешно отправили в госпиталь. Хотя мне казалось, что он вряд ли в скором времени придет в себя если вообще когда-нибудь придет. Истощение мага первого ранга – дело шуточное. Я глядел на все происходящее, сидя на малом мосту. Несмотря на кучу служивых, меня никто не трогал. Вообще ни один человек не обратил внимания на присутствие укутанного в коричневый плащ подростка, словно так и должно было быть. Пойдем, Николай. Наконец подошел Максутов, раздававший все это время долгие разъяснения полицейским, но не как обвиняемый или свидетель. Скорее, как высокое должностное лицо. Мы здесь больше не нужны. Куда пойдем? В Меньшиковский? Темницу? Или куда еще? Без всякого энтузиазма спросил я. Для начала к тебе домой. Тетя волнуется. К тому же время позднее, да и ты, наверное, замерз. Вы видите, что это неправда. Вяло отозвался я, указывая на форму сферы неприятия над своей головой. Хорошо, сдался Максутов. Но по пути мы можем поговорить обо всем, что здесь случилось. «Это легко», — ответил я, и тут же оказался на ногах, отряхивая задницу. Странно, но теперь я не чувствовал никакого пиетета или страха перед Игорем Вениаминовичем. Когда-то он казался мне невероятно сильным магом, человеком, облеченным властью. А теперь стал лишь усталым взрослым, который просто шел рядом. Мы выбрались за оцепление и неторопливо побрели по ночному Петербургу. Как два путника, которые никуда не спешат. Потянуло дымом от ближайших домов, с неба стал накрапывать мелкий дождик. Октябрь хмурился и все увереннее брал бразды правления. Людей по вполне понятным причинам стало встречаться все меньше. Вообще оказалось в окружающем мире, словно бы ничего и не изменилось. — Так и будешь молчать? — спросил Максутов. Ваше превосходительство думает, что я сейчас кинусь расспрашивать обо всем на свете, ведь так? Лично я бы именно подобным образом и поступил. Выведал возможную информацию, пока представился подходящий случай. Я не вы. Все, что надо, мне уже удалось узнать. Вы сделали меня наживкой, ожидая, что приплывет большая рыба. И она приплыла, ответил Максутов. Я бы мог сейчас оправдываться, говорить, что не хотел этого. А вы хотели? «Поначалу мне было все равно», — честно признался Игорь Вениаминович. «Жизнь одного мальчишки или судьба целой империи — выбор вполне очевиден. Меня до сих пор забавляет, что вы все еще считаете часть спасенного города империи». «Пусть так», — согласился Максутов. «И в общем-то ты прав. От былой империи уже не осталось ничего, однако подобное трудно вытравить из сознания». Я, на удивление, был спокоен. Собеседник не раздражал. Наверное, потому что не пытался оказаться тем, кем не являлся на самом деле. А говорил прямо все, что думает. В кругах дворян явление редкое. Да что там, роскошь, недоступная даже императору. Хорошо, раз вы хотите поговорить, давайте поговорим. Почему сульфары хранили в крематории? Не лучше ли найти место понадежнее? Максотов впервые за весь вечер слабо улыбнулся. Он неторопливо достал сигарету, вставил ее в мундштук и прикурил. Не думал, что ты начнешь с этого. Но пусть так. Сульфары содержатся в двух местах. В охраняемом императорском хранилище. Там обычно лежат те, которые добыли из тварей разлома. А второе место — крематорий. Потому что именно там они извлекаются из магов. Так было всегда. Подождите, что значит извлекаются? У меня по спине побежали мурашки. Буйная фантазия даже стала подкидывать загадочные картинки с магическими практологами. «То и значит», — спокойно ответил Игорь Вениаминович. «Вспомни, откуда у тебя появились первые сульфары?» «От тварей из разломов». «Правильно», — кивнул Максутов. «А как они появились у тварей?» Я хмыкнул. «Вообще-то этот вопрос меня тоже сильно интересовал. В компьютерных играх все просто — убиваешь монстра... Обнаруживаешь внутри него именно то, что тебе нужно. Меч, драгоценные камни, золото. И не задаешься глупым вопросом, как это все внутрь попало. В жизни все оказалось чуть посложнее. И как же, спросил я. Есть множество теорий. Его превосходительство выпустило тонкую струю дыма в сторону. По той, которая считается общепринятой. Сульфар есть во всех живых существах, в том числе и в людях. Да что там. Даже в недомах. Просто у них он размером с крохотную песчинку, почти неразличима. Когда в существе просыпается дар, он начинает питать сульфар, заставляет его расти. И чем сильнее маг, тем крупнее сульфар у него внутри. Работает, правда, и с неразумными тварями. Чем опаснее создание, тем больше. Я понял. Сульфар нечто вроде жемчужины. А все мы типа моллюсков. «Сравнение вполне уместное», — легко согласился Максутов. Сегодня он был поразительно сговорчив. «Теперь ты понимаешь, почему они хранятся в крематории. Вы сжигаете тела магов, и единственное, что после них остается — кучка пепла и сульфар. Так вышло, что эти кристаллы невосприимчивы к резким перепадам температур, да и к физическому воздействию. Разрушить сульфар можно только магии. И тогда произойдет расщепление». Да, как правило, ужасный взрыв с высвобождением большого количества энергии. Правда, тут все зависит от размера сульфара. И скажу, что если бы ты не появился в городе, у великого князя могло все получиться. Он вырвал подкоп крематорию со стороны твоего завода. Но тут возник законный владелец и пришлось рисковать. В спешном порядке пытаться выкупить землю. Для этого и был нанят Билибин. Его появление и настойчивый интерес к твоим владениям заставил нас насторожиться и срочно перевести сульфары. Я кивнул. Вот что значил тот кортеж, который мне встретился. Теперь все вполне сошлось. Хорошо, что дальше? Получается, я свою роль выполнил. А ты знаешь свою роль? Будто бы искренне удивился Максутов. Как раз сейчас мы проходили мимо старейшего публичного дома. Не того борделя средней руки, в котором мне довелось побывать а действительно изысканного заведения. Несмотря на поздний час, здесь сновали галантные кавалеры, торопясь зайти внутрь. Потому на время я замолчал, чтобы информация не дошла до ненужных ушей. Молчал Максутов, бросив докуренную сигарету. Он явно не торопился продолжить диалог. Поэтому, когда мы покинули участок ярко освещенной улицы, заговорил я сам. Роль приманки. Обычно, когда главная рыба поймана, «Растерзанную приманку выбрасывают». «Или убирают до следующего раза», — усмехнулся Максутов. Он помолчал, будто над чем-то раздумывая, а после создал едва знакомую мне форму, которая повисла над нами. По ощущениям ничего не изменилось. Разве что только звуки стали более гулкими, словно мы оказались в скромной по размерам комнате. «Даже после всего произошедшего твоя жизнь могла бы быть не такой плохой». Стоило лишь больше не попадаться на глаза его величества, а жить тихо и мирно. «Самое ужасное в ваших словах бы», — подчеркнул я. «Все это было бы так, если бы я не удивил вас передачей Дара. Все правильно». Впервые за сегодня Максутов не ответил на вопрос. Правда, даже это он сделал. чересчур красноречиво. «Пару десятилетий назад при восстании в чешской губернии нас отрезали от основных войск» сказал Игорь Вениаминович. «Под моим началом была рота стрелков и несколько весьма средних магов, а у противника опять двоек и пара перворанговых волшебников. Мы сражались отважно, но шансов у нас не осталось». И тогда подпоручик Чехардин, маг пятого ранга, вместе со своими товарищами предложили отдать магические силы мне. Максотов пожевал зубами нижнюю губу, а тот самый тик, который я заметил в доме, вновь стал тревожить правую сторону лица. Мы выбрались оттуда живыми. Со мной еще полторы сотни стрелков. Знаешь, что стало с теми магами, которые отдали свои силы? Я отрицательно покачал головой. Четверо погибли там же, двое впали в кому. Из нее они так и не вышли. Поэтому, когда ты говоришь об удивлении, ты не представляешь, насколько прав. Я не просто удивлен. Я ошарашен. После всего содеянного ты должен был, если не умереть, то остаться там, вместе с Никитином, а не идти рядом. Господь свидетель, да ты после передачи дара пелену сотворил, будто тебе это ничего не стоило. Я пожал плечами. Сказать по правде действительно ничего. Максутов меж тем крутил тонкий ус и продолжал взволнованно говорить. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел его таким. Скажу больше. Не с каждым даром можно было бы одолеть великого князя. «Твои силы до сих пор плещутся внутри меня. Их очень много. Сейчас я готов свернуть горы, и это не фигура речи. Я еще не встречал человека, который за пару месяцев смог дорасти до второго ранга, и в этом тоже нет ничего хорошего». «Почему?» — удивился я. «Как же быстрее, выше и сильнее? Или в вашем мире нет такой поговорки? Кто быстро возвышается, тот быстро изгорает». Тело не успевает приспособиться к тому количеству силы, которое начинает образовываться внутри. «Со мной станет то же самое, что с Владимиром Георгиевичем?» — спросил я. «Я про те шрамы у него на животе. Мы называем это магическая проказа». Писали, что в первые годы появления волжбы такое явление было нередким проявлением силы. Целые государства объединялись, чтобы уничтожить создание с нечеловеческой мощью и не менее нечеловеческим обликом ранее бывших подданными правителей. И что потом? Как ее вылечили? Я ловил каждое слово. Никак. Она сошла на нет. Магов расплодилось, а магии больше не стало. Те крохи из разломов тут же поглощались нами. Мы жадно впитывали магию, как путники в пустыне впитывают воду. Поэтому естественным путем насытить себя большим объемом силы Практически невозможно. Ключевое слово естественным, ухмыльнулся я. В этом и проблема. Великий князь расщеплял сульфара. Насколько я понял, по рубцам, довольно давно. Занятие невероятно опасное, но раз уж он и, как я понял, тот же Галицкий, повысили свои ранги и остались живы, не безрезультатное. Вопрос в другом. Как подобного достиг ты? Все, что я мог лишь пожать плечами. В лицее ходил, в футбол играл, кушал хорошо и пытался не умереть. Подросток, который может передавать дар без ущерба для себя. Тот, кто способен быстро регенерировать и заполняться магией до краев. Ты до сих пор думаешь, что тебе уготована роль приманки? Я думаю, что мне уготована роль донора его императорского величества. Я стану качать его магов и жить в роли вечного узника. «Качать?» — не понял Максутов. «Помогать в повышении рангов, если по-вашему». «Если его величеству расскажут о твоих способностях», — кивнул Игорь Вениаминович. «Я даже остановился, пристально посмотрев на Максутова». Он вновь вытащил тоненькую сигарету, покрутил ее, понюхал, но курить не стал. Взгляд его превосходительства был проницательный и одновременно задумчивый. «Здесь существуют только два варианта», — наконец произнес я. «Первый». Если бы единственный свидетель внезапно умер. Простите за прямоту, Игорь Вениаминович, но убить вас я не могу. Тебе проснулось человеколюбие? Похвально. Улыбнулся его превосходительство. Все гораздо прозаичнее. Вы сильнее и опытнее меня. В прямой схватке я проиграю. Вариант второй. Вы вдруг проникнетесь в невероятной симпатии ко мне и решите хранить полученную информацию в тайне. В это ты не веришь? «Наверное, я иногда произвожу впечатление тупого футболиста, но на самом деле это не так. Так что вы задумали?» Максотов нахмурился, однако на вопрос вновь не ответил. Второй раз, блин, я считаю. Вместо этого задал свой. «Скажи, Николай, зачем ты вообще пожертвовал удар? Ты же понимал, к чему это приведет». «Как и понимал, к чему приведет мое невмешательство. Вы знаете, что не совладали бы с великим князем». «Да с чего все время называть его великим?» «Просто сволочь, простите уши, Игорь Вениаминович». «Он царской крови», — заметил его превосходительство. «Это автоматически исключает его из ранга сволочей?» Судя по тому, что я видел, скорее наоборот. Максотов пропустил колкость мимо ушей, однако уголки его губ дрогнули. «А, я заметил». «Если вы думаете, что я вмешался из-за вашего императора или невероятного уважения и любви к вам, то нет. даже не надейтесь. Если бы я не передал дар, то всего этого я обвел руками застывшие в темноте дома. Не было бы. Может, не сейчас, потом. Не было бы моих друзей, всего того, что я полюбил здесь, меня, в конце концов. Я понимал, что от того безумца, который дорвется до власти, невозможно будет скрыться. Переехать в ближайшую страну и думать, что ты в домике. И лучше попробовать хоть что-то сделать сейчас, чем кусать локти потом когда все уже будет предрешено. Я часто задышал от своей тирады. Сердце бешено заколотилось, колени почему-то задрожали. Это было никак не самопожертвование, продолжил я. Этим пусть занимается ваш Никитин или прочие раненые на голову. Я просто пытался спасти то, что мне дорого. Для человека твоих лет ты довольно проницателен, Николай. И еще у тебя большое сердце. Тебе будет здесь очень трудно. Вы говорите, как моя тетя усмехнулся я. «Думаю, для всеобщего блага будет лучше, если твои способности так и останутся в тайне». «Для всеобщего блага?» удивился я. «Для того, чтобы в ближайшее время не было войны». «Я думал, что вы один из ее сторонников». Еще пару месяцев назад я бы на этот вопрос, не задумываясь, ответил положительно. Но за это время немного узнал о застенцах и их оружии. «Знаешь ли...» Не только у них есть хорошие шпионы. На нашей стороне еще магия. Император тешит себя иллюзиями, что сможет победить в этом противостоянии. Чему верите вы, Игорь Вениаминович? Уже давно ничему. Раньше я верил в человеческую мудрость и понимание. Но с тех пор насмотрелся, как величавые старцы с самым умным видом совершают ужасные глупости. Потом верил в клятву данную империи. Но ты прав, было империи уже нет, а мы продолжаем жить в тени прошлого величия. Во что я сейчас верю, сам не знаю, Николай. Я пытаюсь выжить на крохотной лодке в бушующем океане, даже не предполагая, что буду делать, если доберусь до берега. В одном я уверен точно. Вводить ферзя на шахматную доску еще рано. Не знаю почему, но меня слова Максутова зацепили. Наверное, потому что он впервые был таким честным не только со мной, самим собой. Что это за жизнь, если ты не можешь никому рассказать правду? Случайно ее вываливаешь на человека, меньше всего подходящего на эту роль. Я осторожно сжал плечо Игоря Вениаминовича, хотя понимал, что и по этикету, и по протоколу, да и по здравому разумению сейчас нарушаю все мыслимые и немыслимые границы дозволенного. Но Максутов взглянул на меня и лишь слабо улыбнулся. Забавно, но он все понял. Сейчас мы были на одной волне. Что, Игорь Вениаминович, получается, я еще поживу? Получается, что так. Единственное, касательно сегодняшних событий, нам нужно будет придерживаться одной версии. Это несложно, надо лишь запомнить. И еще придумать что-то с твоей тетей. В общем, слушай. Кутался в морозной октябрьской тьме ночной Петербург, недоверчиво глядя на нас сверху. Странную парочку. Подростка в накинутом на плечи плаще и облаченного в элегантную одежду щеголя. Мы шли по безлюдному городу, казалось, без всякой цели. И говорили, говорили, говорили. Как старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки, уже изменившиеся до неузнаваемости, но все еще пытающиеся вспомнить совместное прошлое.